Глава 15 К дедушке Шагов сто не меньше медведь чуть ли не на цыпочках от спящих которжан отошу. Обдурил он их все же, а поил сонной травой. Нет, в действии приготовленного отвара сон травы он не сомневался. На совесть он его делал. Но все же всяко бывает. Организмы-то у всех людей разные. Одному страдальцу две-три травинки для лечения его болезни заваришь, ее и как рукой сняло. Другому же для достижения результата чуть ли не охапка такой же травки требуется. Сразу и не угадаешь. Обычно мужикам больше травки давать приходится, а женщинам и детишкам меньше. Хотя была у него одна баба на исцелении. Для нее чуть ли не косой пришлось нужную травку косить. После сотни шагов медведь уже меньше стал таиться и быстрее ногами начал двигать. Сейчас ему важнее было подальше от Катаржан удалиться, но следов он старался все же поменьше оставлять. Вдруг среди них следопыт-лесовик имеется, и направит он погоню за травником по меточкам, что тот на пути своем оставил. Повезло, скоро травник у ручей встретился. Можно сказать, что и целая речушка маленькая. По ней он несколько десятков шагов прошел, след свой запутал. Попробуй сейчас его после этого найди. Сразу домой медведь решил не возвращаться. Посчитал более правильным пару деньков у дедушки пересидеть. Дедушка, его дальний родственник по матери. Кстати, тоже больных лечит. Других. У других с руками, ногами, внутренними органами все в порядке. У других в голове что-то сдвинулось. Из-за сущности местных скорбны они у мишком. Кто таким и родился, а кто и жил, жил себе, как все, а потом другим стал. Первых жалеют, а вторых побаиваются и опасаются. Неизвестно, чего и когда они могут выкинуть. В поселениях их иногда даже на цепи сажают, так оно для всех спокойнее. К дедушке других и ведут. Тот всех берется лечить, но сразу же предупреждает, что если через три дюжины дней им от его лечения лучше не станет, все, такого нормальным уже не сделаешь. Так свой век он доживать и будет. Хоть в родном доме его оставляй, хоть в яму сажай. Начинает дедушка с заговоров. Они у него разные, одни для других с детства. Имеются и свои для тех, кто уже другим в зрелом возрасте стал. Свои заговоры для мужиков, свои для других баб. Слова дедушка произносит тихо-тихо, никому их перенять у него не получится. Еще и родственников другого при этом просит он в сторонку отойти. Нет никакой возможности им заговор подслушать. Заговаривает, а сам другого по голове рукой своей гладит. Они у него даже самые буйные, смиренными становятся. Многие даже и засыпают. Надо сказать, таким лечением у дедушки лучше помогает. Заговаривает дедушка у себя в бане, не невызбежи этим заниматься. Как он после этого в ней жить-то будет? В бане-то после лечения. По ночам иногда такие завывания слышатся, тех, кого он из других выгнал. Жуть просто. Медведь сам это слышал, когда маленьким еще у дедушки гостил. Если заговоры не помогли, наступает следующее этап лечения. Дедушке по полям лесам за травками и корешками ходить не надо. Дошел до колодца, и все. Дедушка на воду наговаривает и поит ею другого. Когда наговаривает, даже кончиком пальца воды он не касается. Одним только сочетанием звука и тишины на нее воздействует. Вода же у него то кипеть начинает, то даже в лед превратиться может. Как она цвет меняет, и говорить нечего. Медведь, когда маленьким был, любил посидеть, посмотреть, как дедушка воду для других готовит. То белой-белой она станет, то как кровь покраснеет, то синей сделается. Раз почернело. Дедушка долго ругался тогда сам на себя. Слова он в наговоре перепутал. И такое у него получилось. Тут же велено было маленькому медведю плошку с этой испорченной водой подальше в лес отнести и на старый пень выплеснуть. Живое деревцо не губить, а пню уже все безразлично. Почернел от той воды пень, как в огне горел. Испугался маленький медведь тогда. А если бы на него самого капельки той воды попали? Насквозь бы прожгли, наверное. Некоторым другим и наговоренная вода не помогала. Сильны были в них сущности, которые нормального человека иным сделали. Тут могильная земля в дело уже шла. Сутки дедушка не пил, не ел, а потом на указанную ему могилку шел. Три горстки землицы брал и опять в своей бане запирался. Что там делал, один он знал. Выходил бледный, похудевший, ветром его качало. Кормили другого той землицей. Он давился, доел. Ну, хоть одному из десяти и это не помогало. Ну что ты будешь делать? Дедушка ругался и плевался, ногами топал, кричал, что с этими другими он скоро последнего здоровья лишится. Затем успокаивался и по-доброму сущностью, что в голове другого поселилось, миром договориться пытался. Делал из сахара и меда домик-теремок, рядом с другим его ставил и начинал сущности много всякого разного обещать, что жизнь, где ее будет сахарная, чистым медом станет казаться. Некоторые сущности, что помоложе, дедушки верили и выходили в приготовленный сахарный домик. Тут дедушка вход-выход в него и запечатывал. Другой нормальным становился а дедушка сахарный домик в подполье у себя прятал. Медведь, как от дедушки домой соберется, несколько таких домиков думал и попросить по-родственному. Расставит он их вокруг своей избы со стороны леса и луга, спрячет в траве. Если захотят его обманутые которжане выкрасть, то стоит кому-то такой домик ногой раздавить или еще как-то его повредить. Ох и крейку будет! Сущность, хоть и сильно ослабленная, сиденьем заперти в сахарном домике, а не в человеке, наружу вырвавшись, на ближайшего к ней бедолагу так и кинется. Дедушка говорил, что ох и страшно при этом бедняге, орет он, как с живого его кожу сдирают.